Глава пятая Умаялись люди Божьи от родильных трудов. Солнце давно уже с полден своротило, а они все еще покоятся. Дуня пробудилась всех прежде. Тихо поднялась она с постели, боясь разбудить Вареньку, и, не одетая, села на кровати. Сидит и вспоминает сновидения. Вспоминает и виденная в Сионской горнице, мутится на уме, и не вдруг может она различить, что во сне видела и что наяву. Не того она ждала от божьих людей, не такие обряды, не такое моление духом она представляла себе. Иного страстно желала, к иному стремилась душа ее. Бешеная скачка — изуверное окружение, прыжки, пляска, топот ногами, дикие вопли и завывания мужчин, иступленный виск женщин, неистовый рев диакона, бессмысленные крики юрода, казались ей необычными, странными и возбуждали сомнения в святости виденного и слышанного. Ни о чем подобном в мистических книгах Дуни читать не доводилось». Говорили ей про тайные обряды и Мария Ивановна, и Варенька, но не думала Доня, что это будет так дико, неистово и бессмысленно. «Не враг ли смущает меня?» — приходит ей на мысль. «Ему хочется не допускать меня до общения с людьми Божьими?» Так и Мария Ивановна говорила, и Варенька, и все. «Хитрой, злобной силой». Ополчается он на меня. Прочь, лукавый! Не смутить тебя меня, не совратить. Помню Писание, безумное Божие премудрей человеческой мудрости. А на сердце болезненно. То сомнения пронесутся в отуманенной голове, то былая, давнишняя жизнь вдруг ей вспомнится. Вот завывает в вьюга, закидала снегом оконные стекла. В жарко натопленной келье манефы обительские девицы, усевшись кругом стола, строго молчанье слушают мать-казначею Таифу, читает она сто глав. И после каждого ответа манефа толкует прочитанное. Примечание. Сто глав состоит из вопросов царя Ивана Васильевича и ответов Московского собора. Конец примечания. Все за рукоделием. Кто шьет, кто вяжет. Дуня кончает голубой бисерный кошелек отцу в подаренье. До того места доходит Таифа, где собор отцов кулит и порицает пляски, скаканье, плещевания руками, ножной топот и клич неподобный. «Все сие от дьявола!» учительно говорит Манефа. «Симик!» Хобями приводит он к себе людей, дабы души их вечной гибели мучились с ним. И начнет, бывало, рассказывать про адские муки, уготованные уловленным в сети врага Божия, отца лжи и всякого зла. «Не то ли у них, в Сионской горнице, — приходит в голову Дуни, — не то ли же самое, о чем в Стоглаве говорится, — И сильнее, и шире растут в ней сомнения, колеблются мысли, и нападает тяжелое раздумье. Вот она еще маленькая, только что привезли ее в комаров. Лето, в небе ни не облачко, ветерок не шелохнется, кругом кричат кузнечики, высоко в поднебесье заливается песнями жаворонок, душно-знойно. С матерью Манефой да с Дарьей Сергеевной Идет Дуня по полю возле каменного вражка. Пробираются они в перелесок. На прохладе в тени посидеть. Вот яркая зеленая луговина, вся усеяна цветами. Тут и голубые незабудки, и белоснежные кувшинчики, и ярко-желтые купавки, и пестралые одолени. Вскрикнула от радости маленькая Дуня, и в детском восторге вихрем помчалась к красивым цветочкам, Манефа не может за ней бежать. Дари Сергеевна тоже не под силу догнать резвого ребенка. «Стой, Дуня, стой!» — кричит ей Манефа. «Тут болото! Загрязнешь, утонешь!» И теперь только что вспомнит она про роденье. Манеф и голос ей слышится. «Загрязнешь, утонешь!» Отчего ж во время роденья Так горело у меня в голове. Отчего так пылало на сердце, размышляет Дуня? Отчего душа замирала в восторге? Марья Ивановна говорит, что благодать меня озарила. Святой голубь при чистым крылом коснулся души моей. Так ли это? И стали вспоминаться ей одно за другим, только что оставившие ее сновидение. Вот она в каком-то чудном саду. Высокие, чуть не до неба, пальмы, рощи бананов, цветы орхидеи кактусов. Да не такие, что цветут в луповицких теплицах, а больше, ярче, красивее и душистей. Бездна их, бездна! Тут и диковинные деревья. Золотые на них яблоки, серебряные груши, и на листочках ни капли росы. А все крупные алмазы птицы распевают на разные голоса, и тихая музыка играет где-то вдали. А вот и луговина, усыпанная цветами, да не такими, что видала она когда-то у каменного вражка. Здесь все чудные, нигде невиданные. А как светло, хоть солнышка и нет. Как тепло, хорошо. И вдруг все мраком подернулось, гремит несмолкаемый гром. По всем сторонам сверкают синепламенные молнии, Мчатся в воздухе крылатое чудища, Раскрыты их пасти, высунуты страшные клыки, Распущены острые когти, Зелеными огнями сверкают глаза. И по земле со всех сторон Ползут седьмиглавые змеи, Пламенем пышут их пасти, Все вокруг себя пожигая, Громадными хоботами ломают они кусты и деревья, А из-под земли, из-за кустов, из-за всех оврагов Выбегают какие-то ужасные неведомые люди. Дикие крики их трепет наводят. В руках топоры и ножи. Все на дуню. Все кидаются на беззащитную. Нож у груди. Кто-то взмахнул топором над ее головой. Хочет бежать. Недвижимы ноги. Хочет кричать. Безгласно уста. И вдруг Петр Степаныч. Не то на земле он, не то на воздусьях. Недвижно стоит в величавом покое. Светлые взоры с любовью смотрят на Дуню, проникая вглубь ее сердца. В руке у него пальмовая ветка. Раз махнул, исчезли чудовища. В другой ряд махнул, скрылись страшные люди. Опять светло, опять дивный сад. Опять поют птички и слышится упоительная тихая музыка. Нет, это не музыка. Это поют мужские голоса. Поют стройно и громко. Страстью, любовью дышит их песня. Я принес тебе подарок, подарочек дорогой. С руки перстень золотой, На белую грудь цепочку, На шею жемчужок. Ты гори, гори, цепочка, Разгорайся, жемчужок. Полюби меня, Дуняша, Люби, миленький дружок, Замерло сердце у Дуни. Вспомнила песню. Вот по сонной широкой реке тихо плывет разубранная расцвеченная лодка. Вечереет. Темно-вишневыми пятнами стелются тени облаков по зеркальному водному лону. Разноцветными переливами блистает вечернее небо. Вот красавец собой, удалой молодец со стаканом волжского кваса, стоит перед нею низко склоняется он и слышно дуне перерывчатое жаркое дыхание удалого добро молодца пожалуйтесь сделайте такое ваше одолжение говорит он глядя на нее полючими глазами но где же он где ее избавитель от страшных чудовищ от ужасных людей исчез Да, он уехал. Уехал, спадает на ум Дуне. Покинул, к фленушке уехал. Бог с ним. Не надо мне его. Не надо. И сменяются воспоминания сновидений воспоминаниями о Манефиной келье. Сидит игуменье среди девиц. Вот и бойкая разбитная фленушка, вот и задумчивая Настя, и сонливая параша, и всем недовольная Мария головщица вот и сама Дуня с бисерным кошельком в руках. Перебирая лестовку, кротко, любовно, учительно говорит им игуменье, «Блюдитесь, девицы!» «Да никак о лукавый коснется вас своими наваждениями, телесной страстью или душевным беснованием». Ежечасно, ежеминутно строит окаянный враг Божий коби и козни, всякими способами соблазняет правоверующих, хотя и от благочестия к нечестью привесть. Всякие соблазны творит он, даже в светлую ризу ангелов иногда облекается, и слабых якобы ко спасению ведет в ров вечной погибели. Чудеса даже творит примерской, якобы от Господа бываемые. Ложных пророков воздвигает, Влагая в уста их словеса неправды, Якобы слова Господней истины. Смущают Дуню забытые слова Манефы. «А ту пророчицу, что мне судьбу прорекала, Неужели и ее враг воздвиг? Что, если и она от врага? Но нет!» Ясно было, видимо, наитие свыше на Катеньку. В духе была она, в восторге неизреченном преисполнена была благодати. Лицо сияло, из глаз огненные лучи лились, дрожа и млея, в священном трепете не свои слова изрекала она. Дух, в нее вселившийся устами ее, говорил. Никогда меня она не знавала, никогда слыхать обо мне не слыхивала. А что говорила? ровно по книге читала в душе моей нет нет тут ни спора ни сомнений зачем же этот клич неподобный зачем эти кружения неистовые крики бешеные пляски а, -а, -а кто бы вразумил научил меня и решилась дуня богу помолиться трижды по трижды прочесть псалом до «Да воскреснет бог на отогнание супротивного Тогда, по моей вере, Господь пошлет извещение, где истина, там ли откуда хочу уйти, там ли куда иду. Пускай он сам спасает меня, какими хочет путями. Пожалеет же он создание свое. Должен же он пожалеть, должен вразумить, указать на путь истинный и правый. Если нет, так что же это за Бог? И вот Дуня, еще так недавно стоя на молитве, говорившая о сердечном сокрушении, Не вниди в суд с рабой твоей, теперь гордостно и высокомерно вздумала судить Бога Вышнего. Встала с кровати, чтобы стать перед иконой, и нечаянно задела стоявший у изголовья столик, он упал. Варенька от испуга проснулась. Что я наделала? подбегая к ней, вскрикнула Дуня. Ты так крепко спала, а я разбудила. Господи, да что же это? Прости меня, глупую, прости, Варенька, неопасливую полно полно потягиваясь и зевая на постели говорила варенька пора вставать который час третий отвечала дуня вон как долго я нежилась молвила варенька А плоти не надо угождать не надо нежиться не надо пребывать в ленности не то марфа как раз поборет марию и быстро спрыгнувшись с кровати Стала надевать утреннее платье. — А ты давно проснулась? — спросила она. — Давненько уж, — ответила Дуня. — Часа полтора. — Видишь, какая ты, — улыбнувшись, молвила Варенька. — Нет, чтобы разбудить меня сонливую нерадивую. Что ж ты делала, сидя одна? — Все думала, — чуть слышно проговорила Дуня. — О чем? — Да все о том, о вашем родении что ж ты думала чудно мне варенька прошептала дуня да ты правду сказала дела поистине чудные устами людей сам бог говорит при тебе это было и чем говорил он привечный всесовершенный всевысочайший разум телесными устами ничтожного человека с недью червей, созданием врага. Поистине чудное тут дело его милосердие к душам человеческим. «Не про то говорю я», — молвила Дуня. «То чудно мне, то непонятно, зачем у вас скачут, зачем кружатся, зачем кричат так бесчинно». «Враг тебя соблазняет», — строго сказала Варенька, став перед Дуней. Сколько раз говорила я тебе, сколько и тетенька говорила, чем ближе час привода, тем сильней лукавый строит козни. Ежели теперь, именно теперь напала на тебя неверие в тайну сокровенную, явленную одним только избранным, его это дело. Не хочется ему, чтобы вышла ты из-под его злой и темной власти. Жаль ему потерять рабыню греха. Всегда так бывает. Погоди, не то еще будет. Тоску нагонит он на тебя. Такую тоску, что хоть руки на себя наложить. Ему оттого ведь польза барыш, ежели кто руки на себя наложит. К нему пойдет. Лишнее ему козлище. А, Варенька, в сильном смущении всплеснувшими руками, скликнула Дуня и опустилась на стул, и закрыла руками лицо самая медленно продолжала варенька не глядя на дуню самая перед самым приводом хотела с тоски посигнуть на свою душу из петли вынули вот здесь в этой самой комнате видишь крюк в потолке лампа тут прежде висела И быть бы мне теперь в работе лукавого, Быть бы вековечно в его тьме кромешной, Но избавлена была Богом, бедная душа моя, Наблюдали тогда за мной, На шаг от меня не отступали. И я теперь не отступлю от тебя. Ночи спать не буду, сидячи над тобою, И все буду наблюдать, чтобы враг не одолел тебя. Надо скорее привести тебя, Тогда вождение врага как рукой снимется» и Святый Дух осветит твою душу, как дым исчезнут все сомнения, как восходящее солнце возвысится душа твоя во свете, и посрамленный враг убежит, и с того часа навсегда прибудешь в неизглаголанном блаженстве, в общении с Творцом». «Ох уж, не знаю я, Варенька, что и сказать тебе на это», с отчаянной тоской отвечала Дуня. «Влечет меня сокровенная тайна, Но зачем эти скакания? зачем прыганье и кружения Соблазняет? Зачем кричат? Зачем машут полотенцами и Богу ровно пьяные? Ты правду сказала, молвила Варенька. Не ты первая это говоришь. Тысяча восемьсот лет, даже побольше того. То же самое говорили язычники, увидавшие Божьих людей, когда на них сошел Дух Святый. «Да мы все были пьяны, напившись духовного пива». Не глумись. Вспомни, что сказано в Писании о сошествии Святого Духа на апостолов. Неверные, глядя на них, говорили, что они пьяны, ругающиеся глаголаху «яко вино исполнений суть». «Не новое, — сказала ты, Дунюшка, — восемнадцать веков тому назад. Рабами лукавого твое слово было уж сказано. — Да ведь апостолы не плясали, не кружились, — сказала Дуня. О том в Писании прямо не говорится, но предание осталось». «А в самом Писании нигде нет отрицания, чтобы у апостолов не было тех самых родений, какие дошли до нас», — сказала Варенька. «Говорится там, вселюся в них и похожду. Вот он и ходит в своих людях. И тогда не своей волей они движутся, но волей Создателя их душ. И прежде, гораздо прежде апостольских времен бывало то же самое». Вспомни царя Давида, как салон перед кивотом. Что ты не видела в Сионской горнице, что не слышала там? Это все земное выражение небесной радости. Пока ты еще не можешь постигнуть священного таинства, поймешь его, когда будешь приведена. Разверзнутся тогда очи твои, и все непонятное станет тебе ясно, как день. О! Велика благодать постигнуть тайну сокровенную. Задумалась Дуня. Спустилась с ее плеч сорочка, обнажилась белоснежная грудь. Стыдливо взглянула она и торопливо закрылась. «Что?» «На тело свое полюбовалась?» С усмешкой спросила ее Варенька. «Что?» «Хороша пища для могильных червей?» Красиво создание врага. На темницу своей души залюбовалась. Есть чем любоваться. Что росинка в море и океане, то жизнь земного тела в вечности. Не заметишь, как жизнь кончится и станешь прахом. Гадко тогда будет живому человеку прикоснуться к твоей красе. Презирай. Угнетай, умерщвляй пакостное тело свое, душу только блюди, ее возвышай, покорила бы она скверную плоть твою, да будет мерзко тебе красота. Она от врага, презирай, губи ее, губи ее, гадкую мерзкую. Так говорила девушка в полном цвете молодости, пышная, здоровая, несмотря на давнее уж умерщвление плоти. Промолчала Дуня. «Что же, однако, это за тайна сокровенная?» Промолвила она после недолгого молчания. «Сколько времени слышу я про нее, вот и на собрании была, а тайны все-таки не узнала. Где же она? В чем? Не в пляске же, не в кружении, не в безумных речах Софронушки, не в дурацком реве дьякона?» «Тайна от веков сокровенная!» Избранным только открыто, строгим, не допускающим противоречия голосом, садясь на диван, проговорила Варенька. Тайну от веков и родов сокровенную, ныне же одним святым только открытую, которым восхотел Бог показать, сколь велико богатство славы Его, сокрытая от язычников тайне сей. Поняла? Примечание. Послание к Колосеям. Глава первая. Стих двадцать шестой. Конец примечания. Молчала Дуня. «Ты внешний только образ сокровенной тайны видела», продолжала Варенька. «А пока останешься язычницей, не можешь принять внутренняя этой тайны. Когда приведут тебя, все поймешь, все уразумеешь». «Тогда тайна покажет тебе богатство Господней славы. Помнишь, что сказал он тебе устами, Катеньки? Не колебли же мыслей, гони прочь лукавого, и будешь избранным сосудом славы. Истину говорю тебе». «О дуне слышится голос Манефин. «Болото! Загрязнешь! Утонешь!» «Не знаю, что тебе сказать», — молвила она Вареньке после долгого раздумья. «Сомнение», — чуть слышно она прибавила. «А ты кто? Что с Богом споришь?» Восторженно вскликнула Варенька. «Господь тебя сотворил сосудом избранным, а ты смеешь спорить, сомневаться?» «Что Катенька сказала тебе?» «Не ее было слово, а слово Вышнего. Дам тебе ризу светлу, серафимские крылья, семигранный венец, и тут, милости моей, не конец. Вот слова Духа Святого о тебе. А ты вздумала с Богом бороться. Он тебя призывает, а ты слушаешь врага. Не внимай кознем его». «Плюнь на супостата, отвернись от него, обратись к Богу истинному! Пощади душу свою, милая Дунюшка! Боюсь я!» «Страшно!» — после недолгого молчания трепетным голосом промолвила Дуня. «Все у вас так странно! Как же можно Богу пляской молиться?» «Боязнь твоя от лукавого! Он вселяет в тебя страх!» — сказала Варенька. Не в телесных движениях, не в кружениях, не в пляске Бог силу свою являет, но в откровениях. наитие Святого Духа, вот цель родений и ново средство призвать Его сошествие Не знаем, но так ли это, ли привлечь Его на себя? Все равно. Видела Катеньку, какова она была в святом восторге. А не все ли равно, каким путем благодать не сошла на нее? Скаканием ли, пляской ли, земными ли поклонами? Подумай хорошенько об этом. Обсуди без пристрастия. Пойми, что слава Божия, каким бы путем ни сошла она на избранных, спасительно. Сомнения твои хула на Святого Духа. А этот грех не прощается. И в Писании так сказано. Помнишь? «Не то я в книгах читала». Дрожащим голосом скорбно промолвила Дуня. «А ты хочешь, чтоб сокровенная тайна в книгах была открыта?» Возразила Варенька. «Да ведь книгу-то всякий может читать. А тайна Божия совершается тайно. Нельзя ее всякому открывать. Сказано, не мечите бисера перед свиньями». Ты только телесными очами видела и телесными ушами слышала, как совершается тайна, но ведь ты еще не познала ее. Вот когда будешь приведена, тогда очи души твоей откроются и уши твоего ума разверзнутся. Тогда и в прочитанных тобой книгах поймешь все. Сотканная врагом темная завеса спадет с твоих глаз и со слуха. Молчала Дуня. Борьба веры с сомнениями Всю ее потрясало и к тайне влекло, и родильные обряды соблазняли. Чувствовала она, что разум стал мутиться у ней. После долгого колебания сказала она Вареньке, «Не Марья Ивановна, не ты, не говорили мне про то, что видела и слышала я на родениях. Я представить себе не могла, чтобы это было так иступленно, без смысла, без разума». Безумное Божие, превыше человеческой мудрости! Кто сказал это? скликнула Варенька. Да ни я, ни тетенька тебе не открыли всего, и сделано это не без разума. Скажи мы тебе обо всем прежде времени, не так бы еще враг посетил твою душу. Впрочем, я говорила, что родильные обряды похожи на пляску, на хороводы. Говорила ведь! «Говорила», — тихо промолвила Дуня, — «говорила, что в минуты священного восторга сам Бог вселяется в людей и входит в них. По Писанию, вселюся в них и похожду», — с жаром продолжала Варенька. «Говорила», — чуть слышно ответила Дуня, — «а про то говорила, что в эти минуты люди все забывают, землю покидают, в небесах пребывают». Еще с большей горячностью в страстном порыве вскликнула Варенька. «Да, помню. Под пальмами ты говорила это», — ответила Дуня. «Что делают в то время избранные люди? Они не знают, не помнят, не понимают. Только Дух Святый знает, Он ими движет. Угодно Ему люди Божьи скачут и пляшут, неугодно пребывают неподвижны, угодно Ему говорят, неугодно безмолвствуют». Тут дело не человеческое, а Божье. Страшись его осуждать, страшись изрекать хулу на Святого Духа. Сколько не кайся потом, прощения не будет. Непостижимо уму. И страшно, — чуть слышно промолвила Дуня. — Мысль вражья, — скликнула Варенька гони губителя душ гони от себя веруй без рассуждений без колебаний веру и вера твоя спасет тебя на господа возложи тревожные думы он избавит тебя от сети ловчи и от слов мятежных долго говорила с дуней варенька одевшись они пошли в пальмовую теплицу и там еще много говорили рассеялись отчасти сомнения дуни Идут дни за днями. Идет в Луповицах обычная жизнь своей чередою. На другой день после родения разошлись по домам и матрос, и дьякон. Уехали строинский и Кислов. Катенька осталась погостить. Остался на пасеке и блаженный Софронушка. Много было с ним хлопот старому пасечнику Кирилле. Нет от боя, от баб из-за 15, из-за двадцати верст старые и молодые гурьбами приходили в Луповицы узнавать у юрода судьбу свою. Спасики его никуда не пускали, бед бы не натворил, потому Кириллина пасека с утра до ночи была в бабьей осаде. Катеньку поместили в комнате возле Вареньки и Дуни. Все вечера девушки втроем проводили в беседах, Иной раз зайдет, бывало, к ним и Мария Ивановна, либо Варвара Петровна. А день весь почти девушки гуляли по саду, либо просиживали в теплице. Тогда из богадельни приходили к ним Василиса с Лукерьюшкой. Эти беседы совсем почти утвердили колебавшуюся Дуню в вере людей божиих, и снова стала она с нетерпением ждать той ночи, когда примут ее во святый блаженный круг верных праведных. Тоска, однако... И ее не покидала. Грустит, а сама не знает, о чем тоскует. По отце Дуня не соскучилась. К Даре Сергеевне давно охладела, Груню забыла, забыла из скидских приятельниц. «По разным мы пошли дорогам», думает она. «Зачем же мне об них думать? Им своя доля, мне иная». Не могла, однако, равнодушно вспомнить про Фленушку, Не знала еще Дуня, чем кончилась поездка к ней Самоквасова, и хоть всячески старалась забыть былое. Но каждый раз только что вспомнится ей Фленушка, ревность так и закипит в ее сердце, и вспадет ей тогда на память либо сон, что виделся после родения, либо катанье в косной паке. Нет-нет, и послышится песня Гребцов. «Полюби меня, Дуняша, люби, миленький дружок!» Да ведь не мне была та песня пета, — думает она. А тоска щемит да щемит ей сердце. Наташа замужем, а он меня покинул. Не надо его, не надо, и думать о нем не хочу. А сама все думает. Раз с Катенькой вдвоем сидела Дуня в тенистой аллее цветущих лип, Было тихо, безмолвно, в прохладном и благовонном местечке. Только пчелы гудели вверху, сбирая сладкую добычу с душистых цветов. Разговорились девушки. И обмолвилась Дуня, помянула про Самоквасова. «Когда я в первый раз увидала тебя, Дунюшка, была я тогда в духе, и ничто земное тогда меня не касалось». Ни о чем земном не могла я и помышлять, сказала Катенька, взявши Дуню за руку. Но помню, что как только я взглянула на тебя, увидала в сердце твоем не исцелившиеся еще язвы страстей. Знаю я их. Сама болела теми язвами. Больше болела, чем ты. А нет, ведь я покинутая. «Как было мне горько! Как обидно!» Низко склонив голову и зардевшись, чуть слышно промолвила Дуня. «Целовал он тебя! Обнимал!» бледнее пылая глазами, спросила Катенька. «Как можно?» — пуще прежнего зардевшись, ответила Дуня. «Разве бы я позволила?» «Говорила ему, что полюбила его». «Что ты?» Почти с ужасом вскликнула Дуня. «Так он один говорил тебе про любовь». «Что же он?» «Уверял, заклинал, что век будет любить». «Сватался», — спрашивала Катенька. А глаза у ней так и пышут, и трепетно поднимается высокая грудь, едва переводит дыхание. «Никогда не бывало того», — потупившись, отвечала Дуня. «Верно, говоришь, верно». «Значит, меж вас ничего и не было?» — молвила Катенька. «Не о чем тут и говорить. Не язва у тебя на сердце, а пустая царапинка. Не то я испытала, не то я перенесла». «Ай, Катенька, не знаешь ты, каково мне было тогда. И страдалась я совсем!» Крепко прижимаясь к подруге, вскликнула Дуня, Даже и теперь больно, как только вспомню. Царапина! <смех> не царапина! Пол сердца оторвалось, покой навек рушился, душа стала растерзана». И стремительно махнув рукой, вперила на Катеньку страстно загоревшиеся очи. «Слушай теперь мою исповедь», с грустной улыбкой молвила Катенька. «Слушай, словечко, не пророни!» А потом и равняй себя со мной. Твоих лет я была, как спозналась с любовью. С собой красавец, тихой, добрый, умница, скромник, каких мало, богат, молод, со всей петербургской знатью родня. Военный князь. Мне. Бедной, незнатной, неученой, и в голову не приходило, что я могу понравиться такому человеку. А он ищет моей любви, открывается в ней. И я полюбила его. И как любила-то? Присватался. Батюшка с матушкой согласны. Обо мне и говорить нечего. Себя не помнила от радости и счастья. И не видала я, как пролетели три месяца. Пролетели они ровно три минутки. Одни были у нас с ним чувства, одни думы. И ни в чем желания наши не расходились. Страстен и пылок он был, но смирял порывы. Предупреждал каждое мое желание. А когда бывало по неумению, не так что скажу, научит так кротко. С такой любовью... Наглядеться на него я не могла. Возненавидела ночи. Нельзя было по ночам оставаться с ним. Жадно желала венца, чтобы после венчания ни на миг не разлучаться с ним. Пришла надобность ему быть в Петербурге. Поехал ненадолго, и уговорились мы на другой же день после его возврата венчаться. Сколько было слез на расставании! И он рыдал, жгучими слезами Плакал а я уже не помню ничего была вне ума писал сколько счастья сколько радости письма его приносили в разлуке еще сильнее я полюбила его и вдруг женился на другой уехал за границу с ума! слышь сходила я поднял меня всемогущий отец Возвратил потерянный разум, возвратил и память. Тогда я возненавидела князя. Если бы, кажется, попался он мне, я бы на куски его растерзала. Никому ни слова о нем не говорила, и все думали, что он у меня из памяти вон. Но я ничего не забыла. Все думала, как бы злом за зло ему заплатить. Не могла придумать, писать к нему, осыпать проклятиями. Но в объятиях жены он и не взглянет на мое писание, а ежели прочитает, так разве только насмеется. Ехать к нему собралась было. Пощечиной думала в глазах жены его осрамить, либо подкупить кого-нибудь, чтобы его осрамили. На поездку средств не достала. Да и то, — рассудила я, — плюха женщины мужчине не бесчестие. Они целуют ударившую руку и потом всякому поперечному рассказывают об этом и вместе смеются. Станут говорить о тебе, как оброшенной брошенной наложнице. Будь чиста, будь свята и непорочна. Все-таки на тебе бесчестье. С каждым словом Катенька воспламенялась больше и больше. И вдруг, облокотившись на столик руками и закрыв лицо ладонями, Она замолкла, сдерживая подступавшее рыдание. Дуня ни слова. Отвела руки от лица Катенька, гордо закинула назад красивую головку и сказала ровно отчеканила. — Что было, то минуло. От прожитого мне осталось ничего. Глаза горели, но уж не по-прежнему. Иной огонь ярко и резко блистал в ее взорах, то был огонь исступления, огонь изуверства. Все с меня сошло, все во мне исчезло, восторженно продолжала она. Утолились сердечные боли, настал душевный покой. Новое счастье, ни с чем не сравнимое, я познала, не может рассказать о нем язык человеческий. Самое полное счастье земной любви Ничто перед тем блаженством небесной любви, Что ощущаешь в себе во время наития святого духа. То мрак, а это свет лучезарный, То земля, полная горя и плача, А это светлое небо, полное невообразимых радостей, То блуждание во тьме кромешной, Это парение души в небеса, — В чем же то счастье? В чем блаженство? Я все еще не могу понять, — после короткого молчания спросила Дуня. — Когда Дух Святый снидет на тебя, душа твоя и тело обратятся в ничто, — сказала Катенька. «Ни тело тогда не чувствует, ни душа, нет ни мысли, ни памяти, ни воли, ни добра, ни зла, ни разума, ни безумия. Ты паришь тогда в небесных кругах, и нет слов рассказать про такое блаженство. Не испытавший, невозможно его понять. Одно слово о соединении с Богом. В самом раю нет радости и наслаждения больше тех, какие чувствуешь, когда Дух Святый озарит твою душу». «А в другое время?» — спросила подумавши Дуня. «Тоскуешь? Ведь ежели кто узнал хорошее, и потом нет его, тогда и, и скорбь, и, и грусть, и, и тоска...» Душе, коснувшейся огненного языка Святого Духа, озаренной его светом, нет ни тоски, ни скорби, ни грусти. Нет для нее ни горя, ни печали, нет и греховных земных радостей. Бесстрастна та душа. И беды, и счастье, и горе, и радость, и скорбь, и веселье не могут коснуться ее. Она бесстрастна. Нет для нее ни злобы, ни любви, ни желаний, ни стремлений. Она спит в вечном невозмутимом покое. Сердце умерло. Страстей нет, сожжены они огненным языком святого духа. Их нет, и ничего нет, что исходит из страстей. Злобы, лжи, вражды, зависти. Нет и добра, нет и любви, нет и забот о чем бы то ни было. Одна только забота, одно желание поскорей разбить темницу, врагом для души построенную, и умертвить греховную плоть. Все остальное — Чуждо таинственно умершему и таинственно воскресшему, если б перед его глазами и земля, и весь небесный свод разрушились, и тогда бы он с полнейшим бесстрастием безучастно глядел на такое разрушение, оно бы и не коснулось его, разрушилось бы только тленное тело, но туда ему и дорога. Еще долго говорила Катенька и совсем склонила Дуню на прежнее, и душой и сердцем стала теперь она стремиться к приводу. И ночь привода не замедлила. Ровно через неделю после собора божьих людей, также в субботу под вечер, приехали в Луповицы Кислов и Строинский, пришли матрос Фуркасов и диакон Мемнон, был на тот день назначен привод Дуни и Василисушки. Смеркалось. Собрались божьи люди перед входом в Сионскую горницу,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 Пока кормщик читал «Жития» и говорил поучение, она была одна в пустой комнате. И чего тогда она не передумала? Вспомнила наставление Марии Ванны: «Думать лишь о Боге и душе» и стала молиться настоявший в углу образ. В небрежении он был, весь в паутине. Молилась Дуня, как с детства привыкла, с крестным знамением,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 Но вместо их дуни слышится песенка ⁇ Я принес тебе подарок, подарочек дорогой, с руки перстень золотой ⁇ Вздрогнула она, перекрестилась. ⁇ Искушение ⁇ подумала она ⁇ Князь мира смущает, ⁇ Отыди, исчезни ⁇ Но не слышит князь мира ее заклинаний.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 а Петр Степаныч, ровно живой, стоит перед ней. Вьются темно русые кудри, пышат страстью лицо, горят любовью искрометные очи. Гордо, отважно смотрит он на Дуню. А гул чтения в сионской горнице кажется ей страстным напевом «Полюби меня, Дуняша, люби, миленький дружок». Бросилась она на колени и, опершись локтями на кресло, закрыла руками лицо. Слезы ручьями текут по бледным щекам.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 «Не была б тобой поругана, Царица Небесная!» Всегда обещаюсь пребывать в заповедях истинной веры, никогда не поругаю свою поручительницу!» «Доброй ли волей пришла всей освященный собор?» продолжал Николай Александрович. «Не по страху ли или по неволе? Не отпраздновали любопытство?» «Доброй волей пришла!»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 Должна ты быть смиренною. Изо всех грехов нет тяжелей гордости. Это самый великий грех. За гордость светлейший архангел был низвергнут в ад. Ничем не должна ты гордиться. Не даже своим целомудрием. Если б даже было тебе повелено лишиться его, не колеблясь должна исполнить сказанную тебе волю. О тайне же сокровенной!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 Послано оно из Казани. Было в нем писано «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Любезной и дрожайшей дочке моей Авдотье Марковне, присем кланяюсь и посылаю родительское мое благословение, навеки нерушимое». «Желаю от всего моего родительского сердца знать про здоровье и благополучно ли ты доехала с почтеннейшей нами завсегда уважаемой госпожой Марьей Ивановной до своего места. Потому отпиши беспременно. Единого дня немедленно мое имя в Саратов, в гостиницу Голубова, для того, что там я располагаю пристать, а в Саратов намерение имею сплыть из Казани на пароходе после завтрашнего числа».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 для того, что я из Саратова сплыву в Астрахань, а, управившись там, проеду, может, статься в Оренбург по некоему обстоятельству, а домой ворочусь разве к самому Макарью. А потому или я сам приеду за тобой, или Дарью Сергеевну с Корнеем пришлю, а не то с Васильем Фадеевым, чтобы доставила тебя домой в сохранности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 а сам самолично приеду в Луповицы и за всякое зло воздам старицею. Так они этого и знай. Так им скажи. Очень на мне гребтит, что ты, любезная дочка, возлюбленная мое рождение, отчуждена живучи у господ от истинной свято древле-православной веры. Смотри же у меня.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 И несостоятельным Объявиться. очень сдонжили Его Веденеев с Меркуловым. Изо рта кусок Вырвали. А здесь, Будучи в Казани, Повстречалась мне в Коровинской Часовне комаровская Мать Таифа. Пока мест до Макарья поехала За сборами на низ, Сказывала она про твоих подруг. Флена Васильна Благую часть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 Пировать, с гульбой, с песнями. Конец примечания. Дельца у него есть с дядей по наследству. Хоша его дело и чисто. Да у дяди, надо думать, рука сильна. Не миновать, слышь, Петру Степановичу, чтоб до московского сената не дойти. Посудят ли там по-божески? Один Господь ведает. А теперь пока месть все закрыто. А Петр Степанович ровно сам не свой. Один конец говорит, хоть вомут головой. А насчет коровинской часовни дела происходят не очень того, чтобы ладное, Склоняются многие на единоверие. За сим прекратя сие письмо, еще посылаю тебе любезная дочка моя Авдотья Марковна заочное родительское благословение навеки нерушимая. Ото всего моего сердца желаю тебе доброго здравия и всякого рода благополучия. А за сим остаюсь любящий тебя отец твой Маркос Молокуров, а от бояр и от всяких господ мужа Скопола всячески берегись, Дрожайшая моя дочка Авдотья Марковна, блюди себя во всякой сохранности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 а потому что они уверяют, будто ведают духа, духами. Эта секта, смесь молоканства с хлыстовщиной, возникла между сосланными за Кавказ с молочных вод молоканами. Она считает своим основателем Лукьяна Соколова. Большая часть пригунков живет в деревне Никитиной, близ Александрополя. Есть они и в Эриванском уезде, и в Ленкоранском и по другим местам за Кавказия. Преемником Соколова был Максим Рудометкин или Комар Христос, пророк, первосвященник и царь духовных. Он торжественно короновался в деревне Никитиной. Конец примечания. С нетерпением ждали Луповицкие и Егора Сергеевича. Ехал он с подошвы Арарата сверховьев Ефрата, из тех мест, где при начале мира был насажден Богом земной рай, и где, по верованиям людей Божиих, он вновь откроется для блаженного пребывания святых праведных, для вечного служения их Богу и Агнцу. Доходили слухи до Луповиц, что там, где-то у подножия Арарата, явился царь, пророк и первосвященник, что он торжественно короновался и, облачась в порфиру, надев корону с другими отличиями царского сана, подражая Давиду с гуслями в руках, родел среди многочисленной толпы на широкой улице деревни Никитиной. Примечание. Тут анахронизм. Комар коронован позже.